Глава тридцать Слив. Леджер Пайфо сидел в допросной комнате и надменно взирал прямо перед собой на матовую стеклянную стену. Он догадывался, кто там прячется, поэтому не спешил отвечать по существу, огнул свою линию. «Как уже сказал, я буду говорить только с Марго Туайт. Без записи. Мне нужны гарантии безопасности». Наблюдающая за этим явлением начальница утилизаторов шата 119 стояла рядом с персональным терминалом аналитического центра и не верила своему счастью. На экран было выведено изображение из допросной комнаты и звук. Сидящий во второй линии терминалов сотрудник спешно отчитался. «К вам на почту пришло сообщение. Данные о смерти Тезаруса Тейта». В письме Паефо просит вас обратить внимание на аномальный уровень кортизола. Я это видела. Скажите мне лучше, когда приедет Арди Хейр, и почему Марби задерживается? Он опять перепутал здание. Нехотя ответил сидящий справа. Заехал на мусоросжигательный завод, а теперь пытается получить у искусственного интеллекта доступ на выезд, не разгружая кузов». «Так помогите ему пройти все проверки». «Это автоматика, мы не можем вмешиваться в протоколы», — тихо промямлил работник службы безопасности. «Экстренные коды. Под мою ответственность. Он отчитался, будто есть информация на ПАЭФу. Я должна удостовериться, что явление операционного директора не связано с тем, что он заметил нашу прослушку». «Мы можем связать вас с Марби?» «Отправить еще одну машину, чтобы получить доступ в белую зону завода?» «Нет, ждем. А этому в допросной предложите напитки. Пусть подумает хорошенько, что будет мне говорить, потому что я его выжму, раз уж посетил нас лично». «Контрольная точка пройдена», — отчитался другой сотрудник. «Грузовой челнок с Дианой Рот. Гелимом Натисом и пилотом по имени Чивис Фомс получил доступ на посадку. Через 40 минут они будут на поверхности. Контрабандист запросил место посадки — терминал Старого Города. Охранные бионики-падальщики активизировались. Куда они едут? Три контейнера воза с глушилками едут в разные части шата 119 Маршрут неизвестен. Марго Уайт поджала губы. «Ладно, нет времени. Следите за передвижениями людей Барбари, а я в допросную. Марби и Арди пустите ко мне, как приедут. Держите меня в курсе экстренных новостей». «Есть». Начальница безопасников отправилась на встречу с Леджером, намереваясь задать тон разговору, но представшая ее взору картинка сильно насторожила. «Надменный, уверенный, одет с иголочки». На лице читалось «Я правлю этим миром». Тем интереснее ей будет разубедить его в этом в ближайшие несколько минут. Вот только Леджер — опытный манипулятор, и неспроста занимает свою должность. Едва зашла к нему в комнату, он ударил по больному и начал вести сам. «Барбари Туайт, у меня есть информация, которая вам требуется». Выключите прослушку, датчики и камеры. Для начала я хочу поторговаться. Что вам нужно? Ответ Марго не изобиловал оригинальностью. Вы прибыли сюда с падальщиками на хвосте. Кучка военных дроидов под руководством биоников. Уж кому-кому, а мне известно, как распоряжаться этими игрушками. У вас есть военные коды отмены приказа? У меня много имеется, но я не подтверждаю правдивость ваших слов. Повторяю. Выключите прослушку, и мы поговорим откровенно. Зачем мне вам верить? Марго села на стол, не торопясь подчиняться. В конце концов, если она быстро уступит, то он не будет считаться с ее переговорной позицией, а станет диктовать условия и загибать пальцы, попутно набивая себе цену. «Я хорошо знаю этику переговоров», — усмехнулся Леджер. «И с радостью бы потанцевал с вами вокруг до да около нескольких часов, но время не ждет». «Хорошо. Я сделаю жест доброй воли, чтобы вы мне поверили. Квартиру моей гос вскрыли и нашли там маркированного бионика». «Так это ваших рук дело? Где она?» «Директор по операционной деятельности пожал плечами». А Марго сощурилась не в силах совладать с лицом. Время действительно поджимало. И тогда переговорщица сделала то, чего не собиралась. Пошла у него на поводу, но на своих условиях. «Хорошо». Посмотрела в верхний угол и приказала. «Выключить прослушку на пять минут». Выждав несколько секунд, Леджер полез к галстуку, расслабил узел, устроился поудобнее и прямо признался. Освальд Натис и гос у меня. Вы их выкрыли? Нет, я их спас и предпочел бы перейти на «ты», если не против. Итак, каковы условия? Маргов встала со стола и села на край стола. Она чувствовала, что идет у него на поводу, и ей срочно требовалось преимущество в разговоре даже если ради этого придется поступиться некоторыми принципами. О, Паефа соблазнительно улыбнулся. Так намного лучше. Но, как я уже упоминал, мне нужны гарантии безопасности. От кого? От Барбари и Джошуа Туэйдов. Джошуа? Марго моргнула, стараясь скрыть удивление. «Разве его не используют в темную?» поэтому я и попросил выключить камеры, ибо это в первую очередь нужно вам, а не мне. Каковы доказательства? Бионики, которым передавали приказы на устранение Арди Хейра и его товарища в недавнем происшествии, да и последующая погоня на мосту. Все записи тайно кэшируются на наших серверах. Там присутствовали коды доступа вашего сына. Разблокировка голосовым приказом. Ему не увильнуть. Арди Хейр мертв. «Он жив», — ответила Марго любезностью на любезность. «Но, я так понимаю, Джошуа завяз сильнее, чем в покушении на убийство, не так ли?» «У меня огромный массив данных, собранный со всех биоников, произведенных моей компанией для военных целей. Да, там есть к чему придраться. А Барбаре на два пожизненных хватит». То есть уровень кортизола в крови Тейта — это лишь приманка. И «Это приглашение на свидание», — облизал губы Леджер. «Жаль, мне доподлинно известно, что вы заняты, иначе приударил бы за вами». «Марби, не так ли?» «О, я смотрю, вы тоже умеете собирать информацию. Но это ни для кого не секрет. Я не скрываю свою интрижку. Однако речь о другом». «Да». «Действительно». Паефа замолчал, делая «знак рукой», мол, ваш черед. «Что ж, если вы правы, и у вас имеются неопровержимые доказательства вины Барбари и Джошуа, то не буду препятствовать правосудию, несмотря ни на что, и готова предоставить вам гарантии». «То есть вы уже заочно попрощались с собственным сыном?» Я его потеряла в тот момент, когда он выбрал сторону своего отца. Марго вздохнула, но на ее лице не отражалось ничего, кроме сильной усталости. «Тогда я готов сообщить вам координаты Освальда и Мэй. Могу сделать это официально под камерой, с занесением в дело». «Ха! Зарабатываете очки?» — усмехнулась безопасница и покачала головой. «С кем я имею дело?» Директор Деномикс разделил улыбку с переговорщицей, прежде чем его лицо вновь приняло каменное выражение. «Есть еще кое-что. Кто такой Денчес Роа?» «Один помятый сионтик вышел на меня сегодня из внетерранских областей и пытался шантажировать данными о Барбаре Туайде, просил найти Гелима Натиса, Будто из его крови нужно срочно сделать инъекции в оплату за молчание. Мне это неизвестно. Безопасница встала со стола и отправилась к выходу. Я скоро вернусь. Мне нужно уточнить информацию. И последнее. Бросил в догонку Леджер. Я не прочь, чтобы меня покормили и не надевали наручники. Бежать мне некуда. Это я к вам пришел, не так ли? «Будьте здесь». «Еду принесут, остальное не обещаю». Марго вышла, отчетливо понимая, что последнее слово было за ним. Она повела плечами, стараясь прогнать неприятное оцепенение. Одно дело — видеть столь волевую личность на экране, и совершенно другое — иметь с ним дело один на один. Человеческий магнетизм и обаяние — вот то, чего искусственный интеллект не сумеет скопировать никогда» даже через сотню лет технического прогресса. Начальница вернулась в аналитический центр и некоторое время молча наблюдала за усердной работой сотрудников, как вдруг один из них снова обратился к ней. «Прибыл Ардихейр вместе с Марби. Отправьте их в мой кабинет». «Простите, смущенная новенькая сотрудница подняла руку. О, у меня важные новости». Марго кивнула, слушая дальше. «Экстренные новости в информационных лентах, эксклюзивный репортаж о Гелиме Натисе и Диане Рот, якобы за ними ведут тайную охоту военные космофлота Терры». Прям так и написано? Произошла утечка?» Начальница сильно удивилась и не смогла этого скрыть. Она подошла к терминалу новенькой и сама удостоверилась в услышанном. Глядя на новостной тизер с субтитрами собранный из обрывочных фрагментов. «Останови», — приказала Марго. На экране тотчас застыла картинка, где репортер с синей челкой преследовал Джошуа Туайда. «Известно, откуда утечка». Девушка отрицательно помотала головой. «Молодец, выясняйте дальше». Пожалев новенькую, Марго отошла от нее, и задумчиво уставилась на любимый постер-картинку, припоминая недавний разговор с мистером Паефо. «Узнайте заодно, кто такой Дэнчис Роа?» «Сионтик, который сбежал с научной станции во время цветения Ямг». «Да?» — призадумалась начальница. «Ах, да. Научная база». И тут она снова вернулась к новостному тизеру. «Там есть анонс про Деномикс? Хоть что-то?» Есть, про Леджера Пайфо. Репортеры его подозревают в сговоре с военными, ссылаясь на неназванный источник. «Не сходится», — размышляла вслух Марго. «Даже если Денчес специально посадил на хвост Гелиму репортеров, чтобы Барбаре с ним тихонько не разобрался. Но как Сионтик планирует получить инъекции, подставив Деномикс под удар»? Или он работает на конкурента, ему важно, чтобы Гелем выжил. Но в Шато-119 эта корпорация «Монополист». В других системах, возможно, найдется кто-то из желающих разорить компанию, однако... Арди и Марби на месте. Услышала она отчет одного из сотрудников. И прежде чем отправиться в свой кабинет, снова запросила информацию. Что с контейнеровозами? Они только что исчезли с радаров, шлюзовых районах. Значит, их цель — шлюзы? Военные полагают, что Гелем проникнет в город по воде? «Тридцать три минуты до высадки», — подсказал другой работник, следящий за грузовым челноком. Военные отчитались о потере цели, но наше покрытие сканирующего оборудования по-прежнему позволяет видеть транспорт на радарах. То есть падальщики будут охотиться вслепую по внутренним протоколам без указаний извне? А если Гелем попытается прикрыться Дианой, защищаясь, какой протокол сработает? Уничтожение цели любой ценой?» В аналитическом отделе повисла пауза, а Марго поспешила приказать. «Готовьте три машины и экипажи из штурмовиков и снайперов. Я, Арди и Марби разделимся» и отправимся на шлюзы устранять биоников. Исполнять. Не дожидаясь ответа сотрудников, начальница вылетела в коридор, ведущий к ряду личных кабинетов. И на пути услышала. Поссать бы сходить, а то так и не успел в этой коробке. А там зарулил на эстакаду и приехал не туда. Места для разворота не было, хотел проехать через завод в боковой выезд. Ага, куда там? «А ты, как всегда, ошибаешься в самый ответственный момент», — послышалась ворчливая. В следующую секунду парочка ожидаемых сотрудников показалась из-за поворота. «Ой!» Плечистый бугай застыл, глядя на сосредоточенную, напряженную Марго Туайт. Она позволила себе скупую улыбку, прежде чем приказать. «Марби, у тебя две минуты». Молодой утилизатор вытянулся по стронке и отдал честь, прежде чем убежать в понятном направлении. Арди стоял ровно и ждал своей очереди. «Прочь формальности!» Марго кивнула в сторону кабинета. «У меня две минуты, чтобы получить от вас характеристику Гиллиманатиса. Натиса. И что могло так сильно его изменить, раз он стал ренегатом и похитил Диану Рот, удерживая ее в заложниках?» «Прежде чем ответить...» Отставной военный открыл дверь и пропустил начальство вперед. «Позволите уточнить кое-что?» «Живее!» — подгоняла его недовольная Марго. «Мэйгос, вы нашли ее?» «Да, нашли». «Она жива?» — спросил Арди. «У меня имеются сведения, что она целая находится вместе с Освальдом Натисом в секретном месте». А сейчас Натис и Диана Рот совершают посадку в старом городе, и нам пора выезжать. Мне нужен психологический портрет Гелима для принятия решения. Три шлюза. Военные поставили там глушилки и пустят вперед падальщиков на устранение. Минута, Орде. Он блестящий курсант. Отличник учебы. Высоконравственный и легко мотивируемый. Я до сих пор не верю в то, что он стал ренегатом и занял главенствующую должность среди отбросов. Видимо, у него были на то причины. Гелим подал прошение о легализации организации ренегатов Харада как наемнической структуры, чтобы получить доступ к территориям конформации. Конечно, ему отказали. Но факт остается фактом. У него есть здесь интерес, особенно после того, как он был амнистирован. И это его мать, не так ли? — «Да, он точно захочет увидеться с моей гос. «А с отцом у него тесные связи?» «Никогда об этом не слышал». Пожал плечами Хейр. «Что ж». Марго открыла дверь и вышла в коридор. Марби спешил к ним, безостенчиво вытирая влажные руки о серую робу. «Разделимся. Я отправляюсь на первый шлюз, ближайший к посадочному терминалу старого города. Вы на второй». Кивок Хейру. И третий тебе. Машины внизу, активация голосом. Опять в эту коробку. Поморщился молодой утилизатор. Начальница проигнорировала ворчание сотрудника и продолжила раздавать указания. Диану Рот взять живой. Все ясно. Гели Натиса по обстоятельствам. Она развернулась и отправилась в сторону лифтов, ведущих к подземному паркингу. Эти двое не отставали. С вами поедет экипаж из пяти человек. Падальщиков и биоников предоставьте им. Ваша задача заняться беглецами. Поймайте эту парочку и привезите ее сюда. Арди, в этот раз без фокусов. Я предательство не прощу. Есть. На том раздаче указаний была окончена. Все трое молча зашли в лифт.